Утоли моя печали. Эта икона очень отличается от других погородичных икон. Божья мать на ней, держа в правой руке предвечного младенца, левую приложила к своей главе. Жест очень распространённый среди русских женщин. Именно так пригорюнившись, наши бабушки, матери садились передохнуть от многочисленных хозяйственных дел. Посидят минуточку, погрустят, попечалятся и дальше за работу. Некогда рассиживаться, время-то бежит, бежит времечко. Может быть, именно поэтому, глядя на икону, я всегда чувствую в душе что-то родное, доверительное, забытое, утали моя печали. Так называется эта икона. С своим чудесным исцелением, явлением, благословившая нас не копить в сердце обиды, неудовольствия, раздражения, всё, что в конечном итоге становится причиной нашей изнуряющей печаль. Приходском храме у иконы стоят бабушка и внучка. Внучка совсем маленькая, но головка по церковному уставу покрыта платочком. Из-под платка любопытные глаза, нос курносый. Бабушка молодая в кожаном пальто с капюшоном, в больших очках стоят, тихо беседуют. Подхожу поставить свечку к иконе Уте ли моя печали. Слышу: "Бабушка, почему тётя держится за головку? Болит у неё головка, да?" "Болит. Нельзя так говорить, тётя. Надо богородиться". Богородица, дисциплинированно повторяет девочка, у Богородицы болит головка. Сначала эта фраза как-то не пришлась к душе. Надо бы бабушке и тут поправить. Головка может болеть как раз у тети. Про Богородицу так не стоит. Но разве вежливо встревать в разговор, который и слышать-то мне не полагалось? Но зацепилась фраза, услышалась, стала вспоминать, что знаю про эту необычную икону. Всё было у женщины: положение в обществе, корни знатного рода, достаток, благополучие одного не было: здоровья. Какие только врачи не приходили к ней, какие только средства не тратили родные, чтобы облегчить её страдания. Ничего не помогало. Лежала она в полном расслаблении, теряя силы, теряя надежду. Жила эта женщина недалеко от Москвы, и сочтены были её земные дни. И вдруг, забывшись, услышала она голос, тихий, но очень настойчивый: "Вили, пусть тебя в Москву отвезут. Там за Москворечье, в Пупышеве, есть храм, а в нём икона. Икона та называется Утали моя печали. Молись перед ней, молись надежды". Женщина очнулась, но ощущение чего-то очень значительного в её жизни не проходило. Молись Молись с надеждой. Повезли больную в Москву. Кто-то отговаривал, путь не близкий, но она твердо стояла на своем. В Москву, в Пупышево, к иконе. Добрались. Внесли женщину в храм Николая Угодника. А там столько икон, глаза разбегаются, только той самой и нет. Несколько раз обошли родные храм, искали, всматривались, нет той иконы. Священник благословил спустить с колокольни все ветхие иконы. Ищити и нашли покрытый пылью, потемневший образ. Осторожно сняли пыль, поднесли икону к свету и прочитали с ликующим сердцем: "Утоли моя печали". Надо ли говорить? как встрепенулось и страдающее сердце женщины, какие полноводные потоки силы устремились к её уверовавшей душе. Рука, много лет не поднимавшаяся в расслаблении, поднялась для крестного знамения. Потом, когда икону поднесли к больной, и она смогла приложиться к ней, сил хватило, чтобы подняться. Да Неходячая больная встала на ноги и сама без посторонней поддержки вышла из церкви. Было это в конце 17 века, зимой, 25 января. С тех пор день тот стал днём памяти чудотворной иконы. Говорят, что в Москву она принесена была казаками в 1640 году во времена царя Алексея Михайловича. Чудес от неё посылалось много. и они фиксировались в церковных книгах. Но после чумы 1771 года все записи были истреблены огнем. Во многих московских храмах, да не только московских, находились иконы утолимой о печали. Очень востребованы они были на Руси. Скорби человеческие числа не знали, и люди с надеждой вставали перед образом Богородицы. Склоненная голова, задумчивый взгляд — обхватившая чело рука. Дождливый вечер разогнал по домам москвичей. Я иду по малолюдной сейчас Новокузнецкой улице к храму Николая Угодника в Кузнецках. Сегодня четверг. Именно по четвергам раз в неделю здесь читается акафист иконе Утешимая печали. Но сегодня такая непогода, вряд ли кто придёт. В храме действительно пусто. лешу право предела горстка людей. А кафьсть-то будет, спрашиваю старушку-подсвечника. Будет, будет, что-то. Жду и я. На всякий случай захватила с собой блахнутую ручку. Вдруг кто-то из пришедших на окафьст расскажет чудную историю о талении печали, обретении духовных сил и физического исцеления. Ждут, вздыхают громко, молчат. Сейчас и мне до разговоров. Икона Утолимая печали в большом резном киоте. Две деревянных ступеньки, покрытых ковриком, позволяют подняться к ней и приложиться. Делаю два поклона, поднимаюсь, прикладываюсь, еще один поклон и отхожу в сторону, уступая место молодой женщине в спортивной куртке и брюках. Голова женщины не покрыта, лицо ярко обозначено косметикой. И очень растерянные, печальные глаза. Чувствуется, пришла она сюда по чьему-то совету, Что это? Первый её шаг к Богу, и что печаль её глубока и очень серьёзна. Она неловко поднимается на ступеньку и не прикладывается, стоит лицом к святому образу, видимо, что-то шепчет, долго стоит. Пристроившись за ней бородатый мужчина не торопит, понимает, как важен этот разговор, как трудны слова просящей. Отходит женщина, встаёт в стороне. Потом направляется к свечному ящику, покупает три большие, самые дорогие свечи. Все три ставят на подсвечнике перед образом Утоли моя печаль. Свечи возвышаются над другими, маленькими, дешёвыми, и кажется, они кричат, просят: "Господи, прости! Требуют: Утоли моя печали, утоли!" Тихая песня акафиста, запах ладана, мерцание свечей и покой. Пусть относительный, пусть ненадолго Мне так хотелось пережить эти благословенные минуты покоя. Последнее время особенно много было забот. Рвалась на части, не успевала, гневалась и ничего не могла изменить. Сколько раз точно так же хваталась за голову, не умея снести свалившийся на меня поток дел и искушений. И вот стою, и вот смотрю на прекрасный лик и слышу: "Избави нас от всякого зла и утоли наши печали". облегчи болезнь утеши бурю злых нападений утоли печали моя хор поёт не громко и не смело совсем шёпотом подпевают хору прорвавшиеся к кафесту сквозь осеннюю непогоду обременённые печалями люди утоли печали моя вздыхают люди поёт хор кади диакон обычная каждодневная храмовая жизнь И именно в том, что она такая обычная, каждодневная, со страхом постигается наша непрекаянность и греховность. Ведь каждый день Божия Матерь на иконе ищет среди пришедших к ней и наш затуманенный слезами взгляд. Она готова и утолить наши печали, и помочь обрести веру и надежду, и расположить к сердечной искренности, и научить не стыдиться слезы. А мы плутаем долгими тропками, безжалостно нагружаем себя бременем непотребных забот, изматываемся до неприличия, до невменяемости, и только тогда, когда кажется всё, финиш, или живу, или выбираемся на встречу с той, которая зрит нашу печаль. Кто скажет нам, почему мы такие неповоротливые? Почему мы такие циничные и маловерные? Она и скажет: Только не торопитесь развернуться от светлого лика, прокричав в свою утоли: "Постойте и прислушайтесь к тому, что будет вам ответом". В глубокой печали вот уже несколько лет пишет мне одна женщина. Вышла замуж, родила сына, всё вроде складывалось хорошо, а муж, пожив немного, оставил с ребёнком, даже не объяснил почему. Одиночество испугало женщину, и она бросается в новые объятия Человек, легко оставивший свою семью, прибивается к ней и её ребёнку. Она торопится родить ему сына, рожает, старается удержать, а он уходит, не прижился, не оценил. С двумя детьми она поднимает всех своих знакомых: "Познакомьте меня с одиноким мужчиной, хочу иметь семью". Нашёлся вариант, стали переписываться. Он из Магадана, она из Владимирской области. Письма Жанр несовершенный. От слов красивым рядком легко кружится голова. Приезжай, жду. Приехал. Со старушкой мамой. Дети потеснились, кое-как устроились. Жить бы да жить. А он пожил и ушел. Со старушкой мамой снимают угол, но возвращаться не собираются. Вот она и спрашивает резонно. Всю жизнь я хотела создать семью. И всю жизнь меня обманывали. Где справедливость? Почему я встречала только предателей? Наша переписка тянется давно. Единственная цель ее — дать человеку выговориться, облегчить душу. Но я никогда не отвечу на вопрос ее, почему. Не скажу же я женщине. Надо быть поразборчивее, не прыгать в омут обещаний, вглядеться в своих претендентов мужья, да и в себя. Может, что-то во мне не так? Но если б знал, где упасть, там соломки подослал». Сейчас эти мои слова только в раздражение. Первый раз я выслала ей акафист у талимой печали и картонную иконочку. Никого ни о чём не спрашивай, молись. Долго не было ответа. Думала, прогневалась, что не утешила, не разделила её беды. Только вот оно, письмо долгожданное. Каждый день читала акафист. Иногда не читается сил нет, так я себя насильно подтаскивала к иконе. И знаете, полегчало. будто притупилась боль, а вместо обиды мысль сама виновата. В беготне по мужьям сыновей упустила. Старший учиться не хочет, маленький болеет часто. Вот и думаю, мне Господь подарил одиночество, чтобы теперь вся сила на детей, сколько и мне додала. Но ещё есть время. Картонная иконочка утолила мои печали, вошла в печальный и проплаканный дом. Божья матерь, не стала утешать, и жалеть рабу Божию Антонину. Ее слишком много утешали и жалели. Она утолила ее печаль, подав мысль здравую и спасительную. Сама запуталась, сама и разгребай. Дети, только ими ты можешь оправдаться перед Богом. Господь подарил мне одиночество. Божья Матерь вымолила этот подарок. Интересно, что икона, утолимая печали, очень почитаема среди заключенных. Я знаю несколько храмов, построенных прямо за колючей проволокой, они освещены в память именно этой иконы по просьбе самих прихожан, отбывающих срок. Ничего здесь удивительного нет. Велика печаль согрешившего сердца, взолкавшего покаяния. Вдали от близких, от привычной жизни с ее радостями и достоинствами, особенно остра потребность осознать случившееся. За что мне эта скорбь? Почему развернулась жизнь именно в эту сторону? Чем я хуже тех, кто... которые на свободе. Жалки те, кто винит все вокруг, мужественны те, кто винит себя. И почти подвижники те, которые под циничными, косыми взглядами, улюлюканьями, матершиной подойдут к иконе утолимой печали и попросят смиренно именно этого утолить. Есть в моей почте письмо и оттуда. Не буду опережать события, отбыть срок и не сломаться могут только люди, повающие на помощь Божию своими измотанными силами тут вряд ли обойтись но есть надежда что в холоде привычных ветров за колючей проволокой живут уверевшие люди и выживут и печали будут утилены щедрами покаянными слезами и Божия мать со смирением и любовью станет просить своего предвечного сына о милости к павшим и те кто хочет дождаться падших тоже могут взять на себя нелёгкое послушание молитр. Посылки с апельсинами это хорошо. Письма без задержки тоже, но у тали моя печали, у тали болезни, души моей я. Так получилось, что покопили о кафист у правого предела поставили гроб. В нём лежала немолодая женщина. У неё было просветлённое, красивое лицо. Подумалась: вот мы просим у тали О её печали в прошлом, ей не надо больше разбираться в жизненных катаклизмах, не надо ломать голову над причинами незадавшейся жизнь. Жизнь прошла, ушла, утоли все печали, и сравняв её душу с другими предстоящими Богу. А живым ещё разбираться, живым молиться и надеяться. Ну на утолиня печаль. Глубокий вздох совсем рядом. Справа от меня, чуть сзади. Не погода не помешала. Люди пришли к той, которая не отмахнётся, не скажет никогда, не скажет поздно. Они пришли к той, которая пожалеет и переложит на себя изматывающую нас печаль. И только устало проведёт рукой по светлому челу, нет конца просящим, нет конца печалящимся. В богородице болит головка, вспомнила я чистый детский голосок. Да болит за всех нас ставших детьми ее сыну. Нам бы ту боль притупить, а мы умножаем, нам бы остановиться в греховном марафоне, а мы бежим. Утоление наших печалей стало извечным послушанием причистой девы, вот и смотрит на нас устало, обхватив голову рукой, вот и прислушивается к нашим глубоким вздохам. Уже в метро я вспомнила про блокнот, и устыдилась своему намерению записать рассказы людей, получивших помощь от иконы Утаимая печаль. Могла ли я, посмела ли преподнять тайну завесу чужой изболевшей души?